Господи, как после его гибели все вокруг Маши прыгали, в том числе ее собственная мать. Нашла, кого жалеть. Бедный ребенок, так рано потеряла отца, так трагично. Катя тогда первый раз себя выдала, не удержалась. Сказала своей матери, а меня ты пожалеть не хочешь? Который отец бросил, когда я у тебя еще в брюхе находилась. Вот где рано и трагично, разве нет? Мать, правда, ее пожалела погладила по голове и сказал, что, мол, нельзя завидовать, нехорошо это, но Катя не могла не завидовать. Ей казалось, что она уже родилась с этим чувством внутри, когда смотрела из окон первого этажа на девочку в яркой курточке, сидящую на плечах у смеющегося папы, слышала пересуды бабок на ламочках, какой, мол, хороший отец Федор Каравай и человек большой когда видела этого самого Феодора рядом с Натальей, тогда еще молодой и одетый в такие тряпки, которых ее мать в жизни не видела. Или еще на фото в газетной статье, посвященной какому-нибудь громкому процессу. Она очень хотела дружить с девочкой Машей и одновременно расцарапать ей лицо. Это было странное, тревожное, мучительное чувство, обозначенное ее матерью только десять лет спустя. В год, когда обеим девочкам исполнилось лет по тринадцать, матери предложили за их однокомнатную в центре большие деньги. Можно было купить аж трешку в менее престижном районе. Мать была счастлива. Покупатель квартиры все организовывал сам, даже переезд, и она была ему благодарна. Сама мать не справилась и не решилась бы ни на что. Она с придыханием говорила Кате, что у них теперь... «Будут не только отдельные комнаты, ведь еще пару лет и ты станешь совсем барышней, но и еще одна, так сказать, гостиная, и, возможно, Катенька однажды она станет детской». «Не станет», — отрезала Катя. Она была уверена, что у нее будет состоятельный муж. Отношение же Кати к переезду было однозначно положительным. С одной стороны, отдельная комната, немалый в подростковом возрасте фактор, Кроме того, она, наконец, не будет видеть Машкину физиономию. Только по прошествии месяца Катя поняла, что умирает от тоски в их спальном районе. Жизнь без Маши стала скучной. Будто вынули из нее некий перпетум мобиля, основное чувство, держащее эмоциональный градус в напряжении. Кроме того, Катя не была идиоткой и понимала, что так поговорить со своими нынешними дворовыми приятельницами, как с Машей, она не сможет. Разговоры крутились вокруг парней косметики и тряпок. Это были три темы, которые они с Машей ни разу не обсуждали. В первое время она искренне получала удовольствие от рассматривания засального журнала «ВОК», а потом заскучала, вспомнила, как приходили мальчики из физмат-школы, которую училась Маша, и говорили они всегда понятным. Но эти мальчики были намного интереснее, чем те, о ком сплетничали с пеной у рта ее новые дворовые подружки. Именно за такого физмат мальчика Катя хотела в будущем выйти замуж, при условии, конечно, что тот разбогатеет, а не станет научным сотрудником, вроде ее матери. Поэтому Катя приняла решение с Машей отношения восстановить, снова задружить, несмотря на расстояние в десять станций метро, их разделяющее. Но тром всей сущностью, завистью выдержанный за последние десять лет как хорошее вино и указывающий ей как компас правильный путь, Катя знала. Маша летает в высоких сферах, и Кате туда тоже нужно.